Суровое выражение лица Невельского смягчалось теплым взглядом умных глаз. Резкие морщины, пересекавшие большой лоб с глубокими залысинами, начавшие сидеть, небрежно подсреженные усы и лохматые оброви, придавали Невельскому вид человека, много видевшего, испытавшего и посвятившего всего себя служению одной великой цели. Лигов почувствовал себя перед ним учеником, который побаивается своего учителя, но в то же время горд, что учится у него. В памяти всплыли разговоры, споры среди студентов университета, когда Олег Николаевич еще учился, затем среди моряков, заметки и статьи в газетах и журналах об исследованиях Невельского, открывшего судоходное устье Амура и установившего, что Сахалин остров. Было тогда много сторонников у Лаперуза, Крузенштерна, Гаврилова, утверждения которых шли вразрез с выводами Невельского. И очень немногие, да и те считались горячими головами, верили открытием Геннадия Невельского. А когда тайна Амура была раскрыта, все дела Невельского, столь ценные для России, почему-то оказались приписанными генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву Амурскому. «Слышал, слышал о ваших затруднениях», — проговорил дружелюбно Невельской, и в его голосе зазвучали нотки участия. Он улыбнулся просто, открыто, как это могут делать только честные и прямые люди, и сразу же у Лигова пропала скованность, которую испытываешь при неожиданном знакомстве со знаменитым, более опытным человеком, когда еще не знаешь, как он к тебе отнесется и как с ним надо держаться. «О ваших затруднениях, — продолжал мне Виской, можно утвердительно сказать, что это и наши затруднения». Совершеннейшая истина, — Геннадий Иванович живо поддержал Северов. Кому России слава и промножение ее богатства дороги, «Тот то же самое сказал бы и почувствовал». «Однако мы не можем сказать это про департамент земледелия», почти гневно воскликнул Алексей, отрываясь от карты. Одних лет с Лиговым он был ниже, его тоньше. Лицо с чуть впалыми щеками сохраняло еще загар путешествий. Несколько восточные черты, унаследованные от матери гречанки, делали его совершенно непохожим на отца». У алексея были резкие быстрые движения говорил он горячо торопливо точно куда-то спешил представьте себе господа темные глаза алексея сверкнули сегодня мне в департаменте передали слова министра титолов что есть дело не русское пусть иноземцы сим занимаются да и перспектив для онного дела в россии нет но еще просили меня больше не беспокоить по всему делу, так как иного решения ожидать не следует. По лицу Неверского скользнула печальная улыбка. Мои рекогностировки тоже отнюдь не увенчались успехом. Он еще раз взглянул в лицо Лигова, точно проверяя, какое произведут эти слова на него впечатление и вернулся к столу, указав капитану на свободный стул рядом с собой. геннадий Ивановичу, видимо, «Понравился молодой моряк». «Я же предупреждал вас, господа, что все попытки встретят холодный прием», — сказал Северов. «И... и насмешки гневно закончил за него сын. «Хватит у кого-то просить помощи. Будем действовать сами». «На бога надейся, а сам не плашай. Так, что ли?» — с улыбкой спросил Невельской и уже серьезно сам себе ответил. «Так и будем действовать, господа». Он взглянул на старого адмирала, приглашая его приступить к делу. Иван Петрович, разглаживая бакенбарды, заговорил. «Китоловство — дело истинно русское. Много в наших морях китов. Еще в сказках народных и преданиях говорится о том, как смельчаки встречали в море чудо юда рыбу-кит и охотились на него. К нам голландцы да англичане на Грумунд за китами ходили» что есть дело не русское», — повторил он слова министра и фыркнул. «А знает ли в департаменте, что на гербе города древнего русского Аколы кит нарисован? Этим промыслом кита ловным и поднялся город, а теперь захерел, как иноземцы у нас на севере всех китов побили». «Да не о том речь ныне», — он снова расправил бакенбарды. «Была у нас нынче российско-финляндская кита ловная компания», Но порушилось. Сообщено, что произошло сие по необыкновенно большим расходам, требовавшимся на содержание судов китоловного рода и по дальности местолова от места отправления судов на десятки тысяч миль. С каждым рейсом приходилось дальше уходить, подтвердил Лигов. Китов становится мало и в Индийском океане, и у берегов Африки. Надо на юг идти, вот где китам должно быть. «Нет, числа». Северов, недовольный, что его перебили, отрависто заметил. англичане не ближе к китам живут, а ходят. А ты, Олег, на восток пойдешь, а не на юг». Удивленный Лигов насторожился, взглянул на Алексея. Тот кивнул. Было слышно, как над креслах заворочался Ходов. Невельской, улыбнувшись в усы на рассердившегося Северова, примирительно сказал «Перед». Продолжайте, Иван Петрович. «Нынче китоловства русского нет, — очеканил адмирал, — и мы должны его возродить, коли нам дорога слава России. Капитан ригов готов идти в море?» В любое время приподнялся в полу в поклоне капитан. «Вот и отлично!» Невельской повернулся к ригову Мужественное лицо капитана с упрямым подбородком и твердо очерченными губами располагало к нему. «Все надо начинать сначала и на новом месте, на востоке России. Там нужны энергические русские люди». «Да, только на восток», — быстро проговорил Алексей. «Вот, Олег, смотри», — молодой Северов указал на карту Охотского моря. «Вот здесь с прошлого века ходят американские, английские и голландские китобои. Китов очень много». «Приходилось слышать от китоловов нашей компании», — сказал лигов Да и в тавернах Кейптауна англичане много рассказывают об удачных охотах в тех местах. И еще бы, перебил его Невельской, там полный простор для иноземных китобоев. И браконьеры безнаказанно бьют китов в русских водах. Немало среди них и тех, кои ведут себя как пираты. В словах Геннадия Ивановича слышалась боль, по его лицу прошла тень. Нелескому вспомнились долгие годы трудных плаваний, радость открытий, омрачавшиеся встречами с браконьерами. И хотя силы были всегда неравны, перед ним отступали, ему подчинялись, его боялись. Он делал все для России и чувствовал за собой всю ее силу. А теперь тоскливая безжизненная служба в ученом отделе морского технического комитета, комитета полуживых, Как и изволил пошутить министр, почетная ссылка. А что делается сейчас там, на востоке? Нет, этого нельзя допустить. Вам, Олег Николаевич, невеской назвал капитана по имени отчеству, это было признаком расположения и доверия в лице адмирала к собеседнику. Надо безотлагательно идти на восток и там учредить китоловство русское. Вот вам карта. Он пододвинул ее капитану и, отвернув в борт своего мундира, достал из кармана продолговатый конверт из плотной бумаги, подержал его в руке и протянул лигову. Рекомендательное письмо к начальнику поста в Николаевске контр-адмиралу Казакевичу. Василий Иванович, добрейший дочевший человек и светлая голова, не сомневаюсь, что он в вашем предприятии деятельное участие примет. «Ей поможет многим, чего в том отдалении за деньги получить нельзя». «Спасибо», — Лигов принял конверт. Геннадий Иванович взял капитана за плечи и, пристально посмотрев ему в глаза, проговорил. «С Богом». Невельской троекратно поцеловал капитана. Боцман и Штурман между тем жадно прислушивались к разговору. Ходов затаил в дыхании, боясь пропустить хоть слово, и с нетерпением ждал, когда же зайдет речь о корабле, но так и не дождался. Северов подошел к маленькой шкатулке, стоявшей на столе, и, открыв ее под мелодичный звон замка, вынул оттуда небольшой сверток. «Вот вам на дорожные расходы и на первые шаги в вашем предприятии», — адмирал подвинул сверток к Лигову. «Мало, весьма ограниченная сумма». Но он развел руками, показывая, что больше нет. Это знали все, как Адмирал, так и Невельской находились в весьма стесненных средствах, и 2000 рублей серебром, собранное для китоловов, было все, что они могли сделать по части финансирования начинаемого дела.